Глава 3. Дальний Восток. Урановый рудник Гранитный. Сентябрь 1945. Зачем вам это, полковник? Нортвика допросить хотите? Начал Акмадинский прикрыл отекшей рукой багровый в тонкой сеточке проступивших сосудов нос. С утра и так мутило. Вчера на нервах перебрал канику, когда явился этот черт из Москвы. А тут еще вонь из рва смерти разворошенного по прихоти гостя. Да, накопились вопросы к заключенному Кронину. Полковник Аристоф в серой шляпе борсалиной в элегантном плаще, безмятежный и с легкой скукой, как столичный театрал с билетажа смотрит провинциальную оперу. С края ван наблюдал за зеками, ковырявшимися в братской могиле под дулами автоматчиков конвоиров. Адъютанты начальства, Селовиев и Гранкин, коптались чуть в стороне, ожидая распоряжений. Трупы в яме лежали грудой, обнаженные, с бирками на ногах и размождёнными головами. "Они все у вас что ли в завалах гибнут?" поморщился Селовиев. "От чего же все от Только трое выдавил Гранкин. Так ведь бошки у всех разбиты. Их киркой разбивают на всякий случай. Гранкин мучительно скривил рот, выплевывая непокорное слово. Последняя печать называется, чтобы живые за зону не выходили. «Предусмотрительно!» — Силовьев брезгливо передернул плечами. А побеги часто у вас бывают? Редко, никогда. Это рудник г г г... г, г гранитный рудник, я понял. Силовьев сделал ободряющую гримасу. А объект особой секретности, На лбу Гранкина выступила испарина. Отсюда не убегают. Нашли! Словно в подтверждении его слов прокричал из рва конвоир. Нашли триста триста-третьего!» Пф. Да ты не мучайся сам скомандую!» — командой. подмигнул Гранкину. Поднимайте. Полковник Арестов желает осмотреть труп. Именно он, 303-й. Мадинский тронул носком сапога бирку на обломке ноги мертвеца. Кронин Максим Петрович, 58-я статья. Это не он, спокойно повторил Арестов. Я же предупреждал, Труп сильно обезображен в завале, лицо в смятку, конечности раздроблены, опознать невозможно. Максима Кронина? Я опознаю любым, подполковник. Уж вы поверьте, у нас с ним особая связь. Это товарищ полковник в особой связи не верю, а верю в документацию. На бирке указан номер, соответствующий фамилии зэка, указан. Опознать его по лицу, по зубам и так далее есть возможность? Нет возможности. Тогда зарываем. Полковник Аристоф задумчиво оглядел далекие приземистые горы, с намотанными на верхушке лоскутами тумана, и близкие, хищно ощеренные гранитные останцы кривыми темными рядами торчащие из скалы и серые каменные бараки. Тут даже в братской могиле осколки камней и гранитная крошка. "Шрам", сказал Аристоф очень тихо и посмотрел в лицо начальнику лагеря. Гранит везде, подумал вдруг Мадинский, как будто бы не свою, а совершенно чужую, чуждую, бесформенным обрывком влетевшую в голову мысль. Тут даже в могиле осколки камней и гранитная крошка. И глаза у полковника такие же серые, как этот гранит. Не понял оставшийся полковник. Мадинский с усилием отвел взгляд. Какой шрам Укронена на груди шрам в форме китайского иероглифа Ван. Три продольные полосы одна поперечная. У вашего безголового шрама на груди нет. "Безобразие", взревел Мадинский. "Майор Гранкин, опять перепутаны бирки на трупах. Найти виновных, под трибунал у меня пойдут". "Так точно", выпучил глаза Гранкин. "Асекс" Э, Кумацы, что прикажете делать? Зарывать, скомандовал Мадинский. До выяснения, с Чебиркой перепутали триста третью. — А чего же зарывать? Мягко поинтересовался Арестов. — А что ж мне, мертвяков до выяснения на солнышке тут держать? А если пару недель займет выяснение, что прикажете делать? Что прикажу? все с той же вкрадчивой интонацией произнес Арестов и тут же резко повысил голос. Прикажу вам лично ручками перерыть эту вонючую яму и предоставить мне тело со шрамом в форме иероглифа Ван. Как вариант, можете просто сказать мне правду. Где Максим Кронин? Мадинский почувствовал, как становится горячим лицо, как кровь приливает к щекам и глазам, шумит и бьется в горле, в ушах вскипает рубиновой пеной гнева. Унизить его, начальника лагеря гранитный перед Гранкиным перед конвоирами перед ЗК да что он себе возомнил этот хлыщ ничтожество с гонором уж он-то мадинский знал такую породу с такими что главное с такими главное взять правильный тон тогда они быстро поджимают хвосты послушай сюда полковник стараясь звучать спокойно сказал мадинский я просьбу твою уважаю изгумацию произвел. Но ты мне арестов не начальник. Начальник мой, генерал-лейтенант товарищ Насеткин. Будет от него приказ перерыть всю яму, Перерою всю яму. Нет приказа. Значит, ужин в комендатуре. Коньяк хороший, грузинский. За Родину выпьешь, за Сталина и утречком на самолет. Полковник Арестов улыбнулся чуть заметно уголком рта. Ошибку делаешь, подполковник. Это урановый рудник Гранитный товарищ Арестов. Объект особой секретности. Тут ошибок не делают. Мадинский оглядел ров. Зарываем. Проследи, Гранкин. Начальник лагеря развернулся и пошел прочь, на ходу выуживая из кармана фляжку. Товарищ подполковник Селоев склонился к уху начальника. Полномочий-то у нас, правда, нет. Может, самовольно вот это все, без распоряжения сверху он кивнул на развороченную зековскую могилу а сверху никого больше нет а лестов патетически по положил руку Селовию на плечо так что ты не волнуйся не понял товарищ полковник над тобой теперь только я Силовьев. я на самом верху а скоро Поднимусь еще выше.